Глава пятая. «Саша, что с телефоном?» Старший лейтенант Борисов без стука залетает в кабинет и смотрит на мужчину с красными глазами. «О, смотрю, тебе это больше пригодится?» «Благодарю». Стасюк одним большим глотком осушает стакан с горячим кофе наполовину и передает несколько распечаток. «Если коротко, то аккаунт не новый. Номер, к которому он привязан, не определяется». Что это значит? Скорее всего, зашифрован одним из тысяч кодов, но возможно, что сим-карта иностранная, вот и не определяется. Если это код, сможешь разобраться? А смысл? Даже если доберусь до цифр процентов 90, что он оформлен не на преступника, он уж слишком хорошо маскируется и подстраховывается. Нашел что-то в переписках? Могу отметить очень грамотную и аккуратную речь. Ни одного лишнего слова про себя. Кратко и по сути. Редко встретишь такого преступника. Может, заметил какие-то особенности? Особенности? Стасюк прохрустел затекшей шеей. Пунктуальность и четкое выдерживание временных рамок. Он всегда писал в одно и то же время с точностью до минуты. Если Котова долго не отвечала, его это сильно злило. «И все?» «Да, потому что почти весь диалог построен по схеме вопрос-ответ. Преступник не уходил в лирику и не рассказывал о себе. Даже странно, что Котова вообще поверила ему. «Кстати, он перевел деньги?» «Нет, и очень сомневаюсь, что переведет». «Какая ирония!» Пойду отправлю информацию Татьяне Александровне, а то она меня потом съест. Я уже это сделал. Оперативно, однако. Не зря ты тут живешь. Слушай, а можешь еще...» Пока Борисов снова загружал Стасюка задачами, я, лежа в кровати, читала переписку Котовой и преступника. Чем больше я вчитывалась, тем заметнее было их сходство с Валерио. Легкая надменность в словах, пренебрежение и постановка себя выше собеседника. И, конечно же, нетерпимость ожидания. Перечисляя эти качества, не сразу понимаешь, о ком говоришь. Возможно, у них намного больше общего, чем казалось. Это может помочь мне в поиске новых подозреваемых. Но чтобы начать поиск новых, сначала нужно было разобраться со старыми. Почему преступник решил действовать именно через Котову? Случайность? Или он знал, что она не откажет? Харитонов мог счесть его предложение в лучшем случае глупым розыгрышем, а в худшем – сообщить в полицию. Даже за большую сумму он бы не стал рисковать делом его семьи. А вот молодая секретарша, которую совсем недавно взяли на работу, очень даже... Надо отдать ему должное. Работает он и вправду очень быстро, да и даром убеждения не обделен. Котова стала разменной монетой для очередного послания для Валерио. «Кстати, об этом послании. Оно ведь было оставлено уже после того, как все ушли. Как назло, к этому времени я уже собрала все камеры. Кто же знал, что преступник вернется? Хотя внутри стадиона должны быть свои камеры». Я тут же позвонила Харитонову и спросила, могут ли они предоставить записи. Он быстро согласился, но сказал, что в день концерта были перебои с электричеством, так что записи будут прерываться. Было ли преступнику об этом известно? Я расхаживала по комнате кругами и размышляла вслух. А что, если он и был причиной этих перебоев? В голове родилась одна вполне правдоподобная теория. Гримёрка была закрыта на ключ. Преступник отключил свет, проник в гримёрку через потайную дверь, оставил послание и ушел, А попав на другую сторону сцены, как и я через какое-то время, он включил свет, и из-за этого дверь закрылась. Оставался вопрос, как он не оставил следов на пыльном полу, потому что Борисов упомянул об отпечатках только одного человека. Версия Борисова с обсыпавшейся штукатуркой? Ну, да я все равно собиралась вечером наведаться на стадион. Как раз нужно будет забрать записи у Харитонова. А до этого времени я решила занять себя поиском видеоматериалов с прошлого концерта «Валерио». Много чего можно было найти на его официальном сайте, но там в основном все уже прошло через руки монтажеров, и то, что им показалось ненужным, было вырезано. Красиво, но бесполезно. Моей следующей остановкой стали сообщества и группы, посвященные Валерио и его творчеству. Там я нашла множество видео, как с первых рядов, так и позади, где была видна вся сцена и даже частично то, что происходило за кулисами. Именно это мне и нужно. Некоторые материалы были в плохом качестве или с картинкой, но я старалась внимательно рассмотреть все до мелочей. Как же много людей... «Да, на то, чтобы заметить в этой толпе что-то странное, мне придется посмотреть записи раз по десять. Оставалось надеяться, что потраченные усилия принесут плоды. Что касается времени, то оно у меня было». Валерио не собирается уезжать отсюда, пока преступник не будет пойман», сообщил мне Михаил при следующей встрече. «Если раньше мы получали только письма, то сейчас дело приняло весьма серьезный оборот. Он убил льва. И дело даже не в том, что без техника работа встанет. Специалиста мы уже предварительно подыскали, переговорили. Но боюсь, что в следующих городах ситуация может стать еще хуже. Пойти на поводу у преступника и отказаться от охраны мы не можем» так как, возможно, он этого и добивается, чтобы беспрепятственно напасть. А если вы продолжите окружать Валерию охраной, то преступник все равно найдет лазейку. Я понимающе кивнула головой. Как ни посмотри, лучшим решением будет временная приостановка концертов. В загородном доме есть все, чтобы обеспечить безопасность камеры на всей площади участка, высокий и прочный забор, охрана, которая раз в час делает обход, а также каждая дверь имеет свой ключ. Наверное, неудобно таскать с собой целую связку. Да, как-то привык. Он вытащил из кармана звенящую связку из восьми ключей. Тяжелая правда, таких всего две, у меня и Валерио. А как же Лера? Лера постоянно находится дома, как я понял, ей там комфортнее, и выходить куда-то она не любит. Ох, Валерио просил выяснить, когда тело льва отдадут, а я забыл спросить у того приятного следователя. «Оперативника», — поправила я машинально. «Секунду», — и я набрала Борисова. Тот сказал, что еще два дня эксперты точно будут работать, что-то там проверяют, а потом можно будет забирать. Я тут же сообщила об этом Михаилу, и тот кивнул. Сколько конкретно они будут ждать, Михаил не сказал. Они могут просидеть на одном месте месяц или даже больше, а преступник тем временем уедет из города, и найти его станет практически невозможной задачей. Возможно, придется попросить Валерио дать еще один концерт в клубе или на небольшой сцене. Немаловажным плюсом будут мои камеры, которые записывают в отличном качестве. На маленькой территории у преступника будет меньше возможностей для маневров. Заметить его, а потом и опознать будет проще. Нет, это просто ужас. Я решила отложить идею найти хоть что-то подозрительное на записях с концерта Валерио. На что они снимают? На кнопочный телефон? Время до вечера я посвятила домашним делам и небольшой уборке. Раньше я думала, что киря просто рассеянный, поэтому забывает про цветы, но последние пару дней выдались действительно загруженными, поэтому я тоже подзабыла о них. Надеюсь, это никак не скажется на растениях. Закончив все дела, я отправилась к Харитонову. «Ах, Татьяна Александровна, вы уже пришли!» Окруженный несколькими стопками листов, он сидел за компьютером и тер глаза. «Заработался, и совсем не замечаю, как бежит время. Который сейчас час? Без пятнадцати Уже? Кажется, я начал еще до двенадцати, и хотел сделать перерыв в два. Он снова посмотрел в монитор. Хотя тут осталось немного. Доделаю и пойду домой. Вам, кажется, нужны были записи с камер?» «Да, именно они. Извините, что вам пришлось ехать сюда за ними. Он протянул мне диск. Я сделал запрос, но служба безопасности прислала их в таком виде. Я с компьютером все еще на «вы», поэтому не знал, как переслать их вам на почту. Ничего страшного, у меня здесь все равно есть еще одно дело. Крыло со сценой открыто? Да, с утра там работали электрики, так что наверняка открыто. «А что? Мне нужно проверить там одну теорию. Как хотите». Он пожал плечами и снова погрузился в работу. «До свидания». Казалось, он меня уже не слышал. Мне было знакомо это состояние, когда работы столько, что все делаешь на автомате и не замечаешь вещей, которые лежат на поверхности. Думаю, это из-за нападения на Валерио у него столько бумаг. Надеюсь, скоро все уляжется и от него отстанут. А вот и гримерки. Отвратительный запах хлорки никуда не делся. Неужели здесь каждый день моют полы? Внутри все осталось без изменений. На этот раз я взяла фонарь помощнее, а также штатив. Все оборудование я собрала в первой замурованной комнате. Если моя теория верна, то здесь после меня должны остаться следы. Я прошла строго по краю стены на носочках. Как я и думала, они небольшие, но четкие из-за того, что весь вес переносится в одну точку. А теперь делаем так. Я ударила по стене так, что побелка сильно осыпалась. Следов почти не видно. Именно таким образом преступник скрыл свое присутствие. Это почти не улучшило ситуацию, скорее лишь подтвердило, что наш соперник очень умен. Но и я не промах. «В нашем противостоянии умов игра идет до первой ошибки. На кон поставлено слишком много, и дело даже не в репутации. Я не позволю себе проиграть». Дома я первым делом села смотреть записи. Сегодня я специально прошла с обеих сторон сцены и убедилась, что над запасным выходом стоит камера. Так или иначе, преступник засветился бы на ней. Оставался вопрос. Во сколько и был ли он один? Почти в семь пришла Котова. Она очень странно открыла дверь, как будто боясь, что за ней кто-то ждет ее. До обеда никого не было. Это даже немного удивило меня. Обычно персонал и артисты пользуются ближайшим выходом для перекуров или чтобы освежиться после душных коридоров. Возможно, их предупредили, что эта дверь закрыта, чтобы преступник без лишнего внимания вошел внутрь. Далее запись прерывается. Скорее всего, Котова отключило электричество на площадке. Дымовые установки и подсветка уже были не нужны, так что на сцене отсутствие электричества не заметят. Приблизительно в это время начался финальный этап концерта, где на сцену вышли все артисты. Очень хороший момент, ибо никто его не увидит. Запись возобновилась через два часа. Однако первое, что мне бросилось в глаза, это не время, а пыль у запасного выхода. Та самая пыль, что попала на его ботинки в замурованной комнате. Теперь вся картина преступления была у меня на руках. «Можно закрывать этот случай и возвращаться к нему только как к примеру того, что нужно быть внимательным до конца». Я позвонила Стасюку и рассказала о своих догадках. «Интересная теория», — заключил он. «Если все так, то с ним нужно быть поосторожнее. Кто знает, какие еще навыки у него есть?» «Тоже хотела узнать о нем побольше, но в интернете очень мало записей, хотя бы в среднем качестве». В низком совсем ничего не разглядеть. С этим могу помочь, но придется ждать до завтра. В отделе компьютер накрылся, а у меня сегодня дежурство. Завтра приду домой и поищу. Я уже везде искала. Вы недооцениваете мои новые связи, Татьяна Александровна. Все-таки я теперь руководитель IT-отдела. Достать нужную информацию для меня не составит труда. Все, что есть в интернете, есть у меня. «Только не зазнавайся. До еще одной звездочки на погонах тебе далековато». «Знаю». Он тяжело вздохнул, но добавил с уверенностью. «Но если я ничего не буду делать, она не станет ближе». «Справедливо. Тогда буду ждать от тебя сообщения. Если найдешь что-то, буду очень благодарна». «Не сомневайтесь». После нашего разговора появилась уверенность. Саша слов на ветер не бросает, так что на него можно положиться. Сейчас нужно придумать, чем занять себя на сегодня. Бесполезно тыкаться в камеры мне уже надоело. От бесконечных размышлений о возможных подозреваемых уже не было смысла. Обдумав все это, я решила немного отдохнуть и сходить в магазин за новыми камерами. На старых уже быстро садился аккумулятор, а одна так вообще отключилась. Так дело не пойдет. В следующий раз она снова может отключиться в самый неподходящий момент. К тому же импульсивные покупки помогали эмоционально разгрузиться и снять стресс, накопившийся за эти дни. Оказавшись внутри магазина и дав волю своим желаниям, я почувствовала облегчение. Вам что-нибудь подсказать? Ко мне тут же устремился консультант. Я частенько захожу сюда, но этого вижу в первый раз. Может, посмотрите новейшие модели смартфонов? Спасибо, молодой человек, но я пришла за другим. Тогда, может, бытовая или офисная техника? И снова мимо. Мне понравилась наша увлекательная игра в угадайку, но я все же пришла сюда не за этим. Позволите мне самой выбрать то, что я хочу». Он лишь пожал плечами и, наконец, отстал. С последнего моего посещения их ассортимент заметно подрос. Появились модели, которые раньше я видела только в интернете, но доставка из другой страны стоила слишком дорого. Отличный выбор. За спиной вновь появился консультант. Недавно только привезли целую партию, но уже осталось всего пять штук. Неужели такой большой спрос? И да, и нет. На следующий день после поставки к нам пришел один человек и скупил почти всю партию. Раньше такого не было. Сколько конкретно? Больше двадцати. Можете описать его? Насторожилась я. Как-то вот это единственный магазин, где камеры продаются в розницу, и спросом они не пользуются. Насколько я поняла, местное руководство заказывает их скорее с целью расширения ассортимента. А компании, занимающиеся установкой видеооборудования в частных домах и многоэтажках, предпочитают работать с оптовиками. И дешево, и удобно, и выбор значительно больше. Невысокий мужчина в солнцезащитных очках и кепке. Он показался мне немногословным. Просто пришел, быстро купил и ушел. Такое чувство, будто он знал о том, что у нас была поставка. На мои предложения рассмотреть другие варианты, он говорил, что ему ничего другого не нужно. К тому же он был каким-то нервным и постоянно оглядывался на других покупателей. «Вы рассмотрели его лицо?» «Нет, он прикрывал его рукой и постоянно кашлял». «То есть нет смысла смотреть по камерам, они не покажут ничего необычного. Жаль, что меня не было в тот день в магазине». «А вы не заметили каких-то татуировок или шрамов?» «Да нет, на нем была водолазка и длинные спортивные штаны. Я даже удивился, ведь на улице по ощущениям плюс сорок, если не больше. А что, вы его знаете?» «Нет, просто случай очень необычный, вот и интересно стало». «Согласен, побольше бы таких клиентов. Глядишь, и премию выпишут». «Так вы будете брать?» «Да, я возьму оставшийся». Радостный парень ушел оформлять заказ, а я все еще держала в голове этого загадочного покупателя. Зачем кому-то понадобилось так много камер? Тем более, это не просто камеры. Последние модели имеют больше памяти и могут снимать в темноте. Как-то это все странно. Однако я уже обожглась на Харитонове, так что поспешных выводов делать не хотела. Мало ли, для чего ему нужны были камеры. Похоже, я начинаю подозревать всех, и это плохо. Скоро продавец принес упакованные камеры, и я вернулась домой. Состояние было смешанное. С одной стороны, нельзя сидеть на месте и бездействовать. С другой же, кидаться на каждого, кто как-то показался тебе подозрительным, было уже перебором. В таком положении оставалось только ждать завтрашнего дня. Но я все же села за компьютер и не прогадала. Борисов прислал копию отчета от Почерковеда по поводу последней записки нашего преступника. «Возраст предположительно от 22 до 28 лет», — читала я. «С высокой долей вероятности пол мужской. Правша. Интеллект высокий. Личность склонна к творческой деятельности. Из характерных черт характера отмечаются целеустремленность, высокомерие, эгоцентричность, склонность ставить себя выше окружающих. Можно выделить такую акцентуацию характера, как упорство, стремление достигать поставленных целей любыми путями. Возможно, стремление компенсировать недооцененность, полученную в детском возрасте, жесткость, даже жестокость в решениях, желание доказать свою уникальность. Да уж, очаровательный портрет! И, насколько я знаю, почерковедение довольно-таки точная наука, и наша местная специалист в своих прогнозах характера людей ошибается редко. В самом деле, по почерку человека, нажиму при письме, особенностям начертания букв, многое можно сказать. А значит? Значит, мы имеем дело примерно с ровесником Валерио, упертым, желающим доказать окружающим, что он ничуть не хуже, а то и лучше звезды. Хм, все-таки кто-то из его знакомых? Хотя у певца этих знакомых полным-полно. Могло быть и так, что кто-то зациклился на Валерио после разговора в каком-нибудь баре, а тот уже не помнит своего собеседника». Перед сном я еще раз попробовала найти что-нибудь интересное о событиях, связанных с концертами Валерио, и нашла немного любопытной информации. В одном из городов прямо во время концерта на сцену выбежал человек и попытался сфотографироваться с Валерио, но его быстро скрутили и увели. Как оказалось позже, за эту выходку ему должны были заплатить, но неизвестный, который пообещал награду, не отвечал, а позже вовсе удалил страницу. Как-то очень уж сильно похоже на нашу историю. Что, если тогда преступник просто проверял, насколько хорошо работает охрана Валерио? В таком случае он мог понять, что нет смысла идти в лоб и нужно искать обходные пути. Возникал закономерный вопрос. Зачем? Если, как он говорит, он восхищается его творчеством, то зачем прибегать к таким радикальным мерам? Думаю, что дело тут далеко не в восхищении деятельностью Валерио. Нужно выяснить истинную причину, и тогда, возможно, появятся новые подозреваемые. На следующий день я встала рано. Сон никак не шел из-за нетерпения побыстрее начать работать. Так что в 9 утра я уже ждала сообщения от Саши. Я посчитала, что если его дежурство закончится в 6 утра, плюс час на дорогу и около двух на поиск нужных видео, то с минуты на минуту он должен написать мне, как и обещал. Однако время шло, а новостей все не было и не было. Около 11, наконец, раздался заветный звук нового сообщения. К тому времени я уже бросила просто сидеть перед ноутбуком и занималась цветами, изредка делая перерыв на кофе. Посмотрим, что там. Вначале, как всегда, Стасюк писал о многочисленных трудностях, которые встали у него на пути, но он героически преодолел их. Эта привычка появилась у него после того, как я посоветовала ему немного приукрашивать свои достижения перед командованием. Он так много говорил о повышении, что пришлось подсказать ему небольшую хитрость. В любом случае, она не особо помогает ему. К его большому роману были прикреплены несколько видео. Какие-то всего по минуте, но были и почти часовые. Что важнее, все они были в хорошем качестве. Теперь можно было приступить к просмотру и анализу. Для начала я быстро пробежалась по коротким видео и заметила группу людей из четырех человек, которые как-то странно ходили вдоль ограждения и что-то высматривали на сцене. На всякий случай я записала это в блокноте и перешла к часовой записи. Нужно было понять, когда они появились. В начале у ограждения сцены стоит охрана но через 10 минут она отошла и дала возможность фанатам приблизиться к сцене. Довольно странное решение со стороны Валерио. Зная об угрозах и преследовании, он отводит охранников по бокам от сцены. Хотя, думаю, он сделал это ради фанатов, прекрасно понимая, что им неприятно смотреть на него с пяти метров. Так или иначе, он нехотя расчистил дорогу для человека, который запрыгнул на сцену, но до него еще далеко. Почти сразу после того, как охрана переместилась по краям от сцены, вперед вырвались те четверо. Они растолкали людей вокруг и образовали небольшое пространство перед собой. Далее они несколько минут передвигались вдоль сцены, преследуя Валерио, который вместе с подтанцовкой Активно перемещался по сцене. «Не понимаю, почему этого не заметили охранники?» Как только Валерио остановился и сделал небольшую паузу, чтобы пообщаться с фанатами, группа возле сцены разошлась, и мужчина из толпы ворвался на сцену. К счастью, Валерио как раз находился недалеко от края, и его успели прикрыть. Сразу после того, как мужчину схватили, четверка спешно покинула концерт. Странного было очень много. Во-первых, насколько я могу судить из прочитанных статей в интернете, бегуну ничего не было. В полиции просто погрозили пальчиком и сказали больше так не делать. Я уверена, если бы дело попало в руки к кому-то из нашего отдела, то первым же делом начали смотреть камеры и увидели странное поведение квартета у сцены. Во-вторых, очевидно, что группа специально освободила пространство для прыжка, но, опять же, никто не обратил на это внимания. Если бы не халатность полицейских, то, возможно, был шанс схватить преследователя еще в этом городе. Он наверняка пришел на этот концерт, чтобы увидеть, насколько хороша охрана Валерио. Интересно, смогу ли я разглядеть его в толпе. После нескольких просмотров появились трое подозреваемых. Они безэмоционально отреагировали на прыжок фаната, а после не спеша вышли со стадиона. Конечно, сейчас искать этих людей на записях недавнего концерта было пустой тратой времени, но теперь у меня были записи с их лицами. Это уже что-то. Если кого-то из них заметят в нашем городе, это будет звоночком о том, что мои подозрения могут оправдаться. И все это благодаря видео от Стасюка. Хорошая работа, Саша! Я закончила с работой и отправила ему сообщение с благодарностью. Не успела я закрыть ноутбук, как от него пришло еще одно сообщение – Он писал, что сигнал сим-карты, с которой, предположительно, преступник писал Валерио, был замечен в районе железнодорожного вокзала. Я не успела спросить, как такое возможно, как он уже ответил на мой вопрос. Скорее всего, у него ограниченное количество симок, и он пользуется ими по очереди, чтобы не привлекать большое внимание к какой-то одной. Сейчас туда отправлен один из ближайших патрулей, но вряд ли преступник задержится там надолго. Не самое очевидное решение. Хоть на вокзале всегда было много людей, но выходов там немного, да и те находятся под камерами. Таким образом отследить его не составит труда. Нужно лишь знать время и место получения сигнала, а затем посмотреть, кто уходил с вокзала после этого времени. Неужели он ошибся? Намного безопаснее было бы воспользоваться сим-картой в центре города, где почти нет камер, а если и есть, то снимают они в среднем качестве. Ошибка или запланированное действие? Пока я рассуждала об этом, Саша написал, что сигнал пропал в районе ангаров. Не факт, что преступник вытащил симку. Возможно, просто что-то глушит сигнал, например, толстый слой железа. Или что, скорее всего, он спустился под землю. Через пару минут Саша позвонил. «Татьяна Александровна, не могу написать, сейчас за рулем. Патруль не нашел никого в ангарах. Ты сейчас едешь туда? Нет, у меня закончилась смена, так что я еду домой. Хочу посмотреть по камерам, не вышел ли он раньше? Ну да, как я могла такое подумать?» Саша никогда никуда не выезжал, предпочитая оставаться в отделе за компьютером. «Меня пропустят, если я захочу осмотреть ангары». «Сомневаюсь, но сейчас уже порядком стемнело. Вряд ли кто-то увидит вас в потемках. Если что, можете сказать, что заблудились». «Хорошая идея. Правда? Нет, но другого выбора у меня все равно нет. Придется все делать самой». Несмотря на то, что нужно было почти ночью куда-то ехать, это даже порадовало меня. Несколько дней подряд я провела дома за просмотром записей, так что немного размяться мне не помешает. К тому же в ночных прогулках была своя атмосфера, которая разгоняла туман в голове и прибавляла уверенности. Однако я не сразу направилась на вокзал. Для начала нужно было посмотреть расписание рейсов. Будет лучше, если я проберусь в ангары, когда вокруг будет много людей, а уходить, наоборот, удобнее в тишине. Тогда ты слышишь любые шаги, и шанс случайно столкнуться с работниками вокзала уменьшается. Теперь нужно определиться, брать ли машину. На своем транспорте намного удобнее передвигаться, да и остановиться я могу в любом месте. Однако лишний шум может привлечь ко мне ненужное внимание, особенно когда буду уезжать, и все же комфорт победил. Я решила быть аккуратнее и оставить машину за забором вокзала. Рядом как раз есть парковка, так что никто ничего не заподозрит. Я надела темно-синий спортивный костюм и через полчаса уже стояла на перроне. По расписанию сейчас должны приехать сразу два поезда. Думаю, под шумок я смогу пройти вглубь вокзала. До прибытия поезда я решила прогуляться вдоль путей, чтобы узнать, где лучше будет нырнуть. Охранников в этой части не бывает. Редко можно заметить кого-то из работников, идущих с одной части вокзала до другого. Но и те были уставшими, так что не обращали на меня внимания. Вдоль забора располагались несколько рядов ангаров. Я бы могла легко перелезть через него, но металлическая сетка сильно шумела и могла привлечь внимание. По эту сторону ограды я ничем не отличаюсь от любого из толпы, стоящей на перроне. Однако стоит мне перейти эту черту, и мне обеспечен повышенный интерес каждого встречного. Все же я решила не идти дальше и дождаться поезда. Через несколько минут раздался протяжный свист локомотива, и железная махина въехала на платформу. С разных сторон начали стекаться люди в оранжевых жилетах. Одни заходили внутрь, другие курили возле поезда и разговаривали с женщиной-проводником. Краем уха я подслушала, что сейчас должна произойти пересменка, так что стоянка будет долгая. Я не стала терять время и пошла по уже известному маршруту. На этот раз я не встретила ни одного человека. Наверное, все находились на платформе. Значило ли это, что я могу перелезть через забор, не боясь быть замеченной? Вряд ли, но времени на раздумья не было. Поэтому я перемахнула через забор, стараясь сильно не шуметь. Для начала нужно постараться не шуметь и оценить обстановку. Я ошиблась, когда думала, что за забором никого нет. Работники то и дело сновали туда-сюда. Горы железного хлама помогали мне оставаться незамеченной. Но продвигаться к ангарам становилось проблематично. Неожиданно из кустов на меня выбежала собака. Похоже, она тоже не ожидала меня увидеть, потому что, столкнувшись со мной, она взвизгнула и побежала дальше. «Что это там?» Это не могло не привлечь внимания стоявших неподалеку работников. «Майна опять бесится! Как ночь, так у нее бега!» На этот раз повезло. Собака уже убежала, да и люди разошлись по делам, а у меня все еще сильно билось сердце. До ангаров я дошла без происшествий. По карте, которую скинул Стасюк, сигнал был с третьего ряда. Осмотрев его снаружи, я не нашла ничего необычного. Ангар и ангар. Таких тут штук десять. Нужно как-то попасть внутрь. Широкие ворота были закрыты на тяжелый замок. Но сквозь приоткрытую дверь просачивалась тонкая линия света. И я подошла ближе. Изнутри раздавались женские голоса. «Не пришли еще?» «Нет, Романов двери не закрыл, а нам теперь оттирать вот это художество. Пойдем еще за водой сходим?» Ага! И железные щетки надо взять, а то обычные не берут. Здесь побыстрее надо закончить, еще старый вагон отмывать. Который у южного выезда стоит? Угу. Две женщины с ведрами вышли из ангара и направились в сторону платформ. Это был мой шанс. Внутри ангара царил беспорядок. Повсюду валялись баллончики с краской, тряпки, несколько инструментов и деталей. На полу растеклась разноцветная лужа. Что же они смывают? Женщины уже смыли некоторые буквы, но все еще можно было прочитать «Я на шаг впереди». Странное послание, которое можно было трактовать по-разному. С одной стороны, это можно расценивать как обращение ко мне и полиции, мол, не поймаете. С другой — к самому Валерию. Какую бы охрану он ни нанимал, какие бы надежные двери ни ставил, преступник всегда найдет лазейку. Более чем уверенно, что и симку он активировал, чтобы привлечь наше внимание. Каков хитрец! Кроме одной фразы, на стене ничего не было, так что можно уходить к южному выезду. Что же еще он оставил нам? Но чтобы узнать это, сначала предстояло найти этот поезд. В такой темноте передвигаться было очень нелегко. Включать фонарик я опасалась, поэтому приходилось ориентироваться на большие фонари, которые стояли через каждые 20 метров, но светили очень тускло. Благо на одном из домов висела табличка с указателями. У старого поезда я не увидела людей. Закончу здесь, пока они не появились, и быстро уеду. На ржавом боку вагона красной краской было написано: "Ты меня помнишь?" Я быстро достала телефон и сфотографировала и первую, и вторую надписи. Присмотрелась: краска из баллончика, почерк нарочито стилизованный под граффити. И задумалась: почему выбран вокзал? Он уверен, что Валерио попытается сбежать из города и увидит эти послания, или знает, что мы, я и полиция Пытаемся напасть на его след? И тогда эти послания адресованы, допустим, мне? В любом случае, как я и думала ранее, преступник и Валерио знакомы. Если он и дальше будет оставлять подсказки, то Валерио наверняка поймет, кто это, если не будет поздно. Ведь неспроста он начал так активно общаться с нами. Если ему еще неизвестно, где находится Валерио, то очень скоро он найдет его, и тогда нужно будет усилить охрану. Исходя из его прошлых поступков, можно было сказать наверняка, что простым преследованием или желанием лично встретиться дело не обойдется. На этом окончилась моя работа, но не приключение. «Через южные ворота я выйти не могла, ибо, как я поняла, они были для въезда на территорию вокзала крупной техники. Возле ворот стояли несколько сотрудников и о чем-то разговаривали, громко смеясь. Возвращаться обратно и перелезать через забор было долго, да и риск наткнуться на рабочих возрастал. Пересменка, скорее всего, уже закончилась, и вскоре поезд тронется». Несколько раз со стороны платформы слышался свист. Выход был так близко и так далеко одновременно. Я решила пройти вдоль забора. Если там будет другой выход, то я выйду там. Если нет, перелезу в менее заметном месте. Пройдя метров сто, я заметила в сетке довольно большое отверстие, через которое и покинула территорию вокзала. Полчаса ушло на то, чтобы дойти до машины, и еще час на поездку до дома. В итоге я оказалась в кровати поздней ночью. Спать не хотелось. Я лежала и рассуждала о мотивах преступника. Что же им движет? Месть? Или, может, зависть? Что же такого мог сделать Валерио, чтобы так насолить человеку? Ближе к 6 утра спать совсем расхотелось. Я приготовила кофе и немного понаслаждалась утренним городом в дни уходящего лета. Прохожих пока было мало, но они уже куда-то спешили. Кажется, сегодня была пятница. С этим расследованием я потерялась счет дням и числам и просто растворилась в моменте. Лишь изредка, договариваясь о встрече с Михаилом или стасюком, я вспоминала о времени. В комнате зазвонил телефон, поэтому созерцание каменных джунглей пришлось отложить. «Слушаю. Татьяна Александровна, я вам два часа назад отправил несколько видео. Вы видели?» «Нет, Саш, я с этим ночным походом совсем замоталась. А ты чего так рано встал? У тебя же вроде выходной». «Ну, как сказать рано? Времени-то уже девять». Я сначала даже не поверила ему, но часы подтвердили его слова. Я снова потерялась во времени, засмотревшись на прохожих и городские пейзажи. Сегодня точно лягу вовремя. Сейчас обязательно все посмотрю. А что там? Преступник попал на камеры у одного из выходов. Можно разобрать его лицо? К сожалению, нет. Он был в медицинской маске и очках. К тому же вел себя очень странно. Это как? Думаю, вам лучше увидеть все самой. Его слова пробудили во мне любопытство. Сейчас есть реальная возможность увидеть преступника. Маска и очки, конечно, осложняли процесс распознавания, однако не делали его невозможным. Во-первых, сейчас у полиции есть передовые технологии, которые могут распознать человека не только по биометрии лица, но и по другим признакам. Например, особенностям походки, если известно, что человек хромает на определенную ногу. Во-вторых, у меня уже было несколько подозреваемых с прошлого концерта. Их необходимо было сравнить хотя бы по телосложению, чтобы сузить круг потенциальных преступников. А с чего ты решил, что это и есть преступник? Так скажем, он сам об этом намекнул. Теперь я точно была уверена, что преступник имеет на руках какие-то козыри. Действовать так нагло и открыто привлекать к себе внимание мог только человек, который чувствует, что ему за это ничего не будет. За долгие годы своей работы я видела много таких самоуверенных, которые все равно попадали за решетку. Заинтересовал, пойду смотреть. Саша снова достал записи в хорошем качестве. Иногда мне кажется, что он сам делает эти видео. Хотя я так давно работаю с ним, что уже ничему не удивляюсь. Казалось, еще недавно он один пыхтел и пытался доказать, что может быть полезным. А теперь стал руководителем и набрал в свой отдел целую команду специалистов, которые в разы ускоряют раскрытие дел любой сложности». Во многом из-за них теперь в отделе заявления не копятся, а сразу распределяются между сотрудниками и начинают проводиться расследования. Я опять поймала себя на мысли, что ухожу от темы. Как же много в последнее время приходится работать с записями. Наскоро разлив чуть подостывший кофе по стаканам, я расставила их на прикроватной тумбочке и приступила к просмотру. Камера захватывала проход к главному зданию вокзала, а также одну платформу. Именно она была ближайшей к ангарам. Я видела ее вчера, но в этот раз на ней совершенно не было людей. Странно, ведь обычно находилась бабушка, которая придет заранее, или бездомный, который решит поспать на скамейке. Приблизительно в 6 вечера мимо платформы прошел парень худощавого телосложения в очках и медицинской маске. Видимо, о нем говорил Стасюк. На нем были светло-коричневая куртка и белые штаны, а за спиной висел рюкзак. Парень обошел платформу и, убедившись, что она пуста, направился вдоль забора. «По этой же дороге вчера шла и я». Получается, мы оба находим кратчайшие и наиболее удобные пути для достижения цели. Причем делаем это подсознательно, долго не раздумывая. Видимо, это дуэль умов и вправду до первой ошибки. На внутренней территории вокзала камер не было, поэтому в следующий раз он попал на камеры у противоположного входа. Качество съемки позволяло заметить небольшие красные пятна на нижней части штанов. Именно ярко-красным была написана фраза «Ты меня помнишь?». Парень встал ровно перед камерой и помахал рукой, затем расстегнул рюкзак и показал баллончики с краской. После этого он поклонился, как это делают артисты в театре, и пошел дальше вдоль железнодорожных путей. Для кого же он разыгрывал это представление? У Валерио оно особых эмоций не вызовет. Он уже назвал всех, с кем когда-то были большие и запоминающиеся ссоры. Так что вряд ли из-за этих каракулей он вспомнит еще кого-то. Еще один вызов для нас? Вряд ли. Раньше он не заигрывал с полицией. Скорее всего, он просто решил потешить свое эго и еще раз напомнить о себе. Не станет ли эта выходка роковой для преступника? Саша отписался, что использует всевозможные программы и нейросети, чтобы распознать личность преступника. Скоро анализ завершится, и он пришлет мне результат. Время ожидания я заняла рассматриванием фотографий надписей. Они получились немного засвеченными из-за вспышки, но это было не страшно. И, между прочим, мне бросилось в глаза, что написаны были эти буквы шрифтом, очень похожим на тот, вырезанный из журнала текст первых писем. Значит, преступник хорошо владеет различными техниками письма. Думаю, баллончик лишь одно из средств его выражения. Да уж, точно творческая личность. Я вспомнила, что Валерио учился в Университете искусств на театральном факультете. Не исключено, что у него были знакомые с факультета, скажем, графики или дизайна например, с Поминовым, они очень близко познакомились. На мою просьбу о визите Михаил тут же согласился. Валерио, который привык к шумным компаниям и постоянному нахождению в кругу людей, заскучал и стал подумывать об еще одном концерте. Эта идея, конечно же, привела Михаила в ужас. «Мне казалось, что он понимает, в какой опасности находится», пожаловался агент на своего подопечного. «Так что вы приезжайте, может, хоть у вас получится его переубедить». Я быстро собралась и поехала. Коттедж, в котором остановился певец со свитой, находился недалеко от центра и при этом выглядел словно загородный дом. Роскошной сверкающей лентой внизу разливалась Волга. Сам дом, огороженный высоким забором, выглядел неприступной крепостью. По периметру прогуливались парни в защитной форме. Охрана. Подмаргивали красными диодами камеры видеонаблюдения. Я вошла в дом, где меня встретил Михаил. «Проходите, Валерию скоро будет», — кивнул он. «А где же он сейчас?» — удивилась я. «Кажется, ушел во двор играть в гольф. Хотя голова периодически дает о себе знать. Нога тоже». Он до сих пор прихрамывает, сильное растяжение. Только что я могу сделать? Не запирать же его дома, хоть мне и очень хочется этого», проговорил Михаил, как обычно, сдержанно. «Пусть лучше развлекается так, чем думает об убийстве Лёвы или о концерте». Из прихожей донесся звук открывшейся двери. «А вот и он пришел. По звуку он проиграл Лере». «Как вы это поняли?» Когда он выигрывает, то считает своим долгом оповестить об этом каждого. В проходе показался угрюмый Валерио. Он прошел мимо меня, не поздоровавшись и делая вид, что меня нет. Взял со стола упаковку пирожных и ушел к себе в комнату. Я ведь просил поддаваться ему. Следом в комнату впорхнула Лера, на которую Михаил недовольно покосился. Что же он, ребенок что ли в самом деле? К тому же он сам не попал. От меня ничего не зависело. Она посмотрела на пустой стол, где еще несколько мгновений назад лежала коробка сладостей. Ничего не поделаешь. Пойду успокаивать. Весело у вас. Я бы предпочел отказаться от такого веселья. Так чего вы хотели от Валерио? Пока он не в духе, может, я смогу вам помочь? Вот, посмотрите. Я показала ему фото надписи на вокзале. Преступник оставил их недавно. По всей видимости, преступник и Валерио все же знакомы. Или он так думает? Думает? Валерио исколесил уже два, а то и три десятка городов. В каждом он знакомился с новыми людьми, а также проводил ночи в клубах. Однако он не помнит 80% этих людей. Считайте, что они не знакомы. Все же, я думаю, это не случайное знакомство в клубе или на выступлении. Преступник смог от руки повторить стиль букв из газет и журналов. Такое не под силу новичку или любителю. Намекаете на то, что они могли познакомиться во времена учебы? Вполне вероятно. Тогда эго Валерио не так сильно выпирало, и люди тянулись к нему. Придется позвать его. Михаил ушел наверх, а я осталась одна. Чтобы не привлекать лишнего внимания для временного жилья, Михаил выбрал просторный, но совсем недорогой и далекий от хоть какой-то дороги участок. Внутри интерьер больше напоминал квартиру 90-х с коврами на стенах и большой хрустальной люстрой под потолком. Перед домом располагалось просторное поле с аккуратно подстриженным газоном, на котором Валерио, в попытке отвлечься от тягот бытия, соорудил импровизированное поле для гольфа. Не представляю, чем Михаилу нужно занять его, чтобы отвлечь от мыслей об убитом брате. Через пару минут Валерио спустился, и мы переместились на кухню. Михаил, как опытная домохозяйка, быстро достал кружки и разлил чай. Наступила неловкая пауза, которую смогла прервать Лера. «Давно вы к нам не заезжали. и Есть какие-то новости? Убийцу Лёвы нашли? Как вообще идет расследование?» «Пока не нашли, но расследование понемногу продвигается, всему свое время. Я, кстати, приехала не просто так». «Хотела уточнить, были ли у вас какие-либо знакомые с факультета искусств или дизайна?» «Дайте подумать». Валерио взял в руки чашку. «Я вообще мало кого помню, даже со своего института. Да и времени много прошло. Про Поминова вы уже наверняка знаете. Олежка, ну, Семенов, я говорил вам, со мной на театральном факультете учился. С дизайна? Да нет, с дизайна никого». А в плане общения были Сашка Бес и Толя Портной. А фамилии помните? Бес – это и есть его фамилия, а у Толи не помню. Первый учился на художника-оформителя, а второй на реставрационном. А почему тогда Портной? Да у него портаки, в смысле паршивые татуировки по всему телу были, в школе еще сделал себе». Первым его так преподаватель назвал, а потом и остальные подхватили. Поначалу обижался, но со временем и сам стал шутить. На лице Валерио промелькнула секундная улыбка ностальгии, но он тут же стер ее и снова стал задумчиво-загадочным. «Интересно, где они сейчас?» «Вы хорошо общались?» «Достаточно того, что они со мной просто общались». В то время в театральные, как и в университет искусств, почти не проходили бедные, но одаренные. Мы были как белые вороны. А вот любой бездарь, который и бревно отыграет плохо, но у него богатые или влиятельные родители, легко попадал в группу в числе первых. Да что уж попадал, он и заканчивал с отличием, и его тут же пристраивали на какие-нибудь ведущие роли. «Вы вообще смотрите, что у нас снимают?» Последний раз смотрела пару лет назад. И как? Не впечатлило Вот и я о том же. То ли дело театры. Когда слышишь «большой театр», уже представляешь нечто массивное и грандиозное. Туда богатеньким детишкам не попасть и не испортить непорочное искусство. Но вы же попали в театральный университет. Я — это исключение, которое лишь подтверждает наличие правила. «У меня всегда было то, что в театре называют страстью. Если бы не заметили мои музыкальные способности, то я бы старался пробиться в театр. Да и в будущем не хочу отказываться от этой мечты». «Это все здорово, но мне бы хотелось узнать, когда вы последний раз общались со своими приятелями?» «Еще во времена учебы, около двух лет назад. И вы не пытались связаться?» «На сайте университета выкладывали видео с выпускного. Оба вели себя как обычно, много шутили и улыбались, так что уверен, у них все хорошо. Кто-то из них похож на вот этого человека?» Я показала ему стоп-кадр с камер. «По телосложению похож на обоих. Не думаю, что за два года они могли сильно набрать. Прической больше похож на беса». «У Толи были длинные волосы, почти до лопаток. Когда ему делали замечания, то он говорил, что лучше уйдет из университета, чем пострижется. К тому же никогда не видел у него портфеля из-за проблем со спиной. Тетради он носил в небольшой сумке или просто в руках. Больше ничего сказать не могу». «Судя по их специальностям, они неплохо рисуют?» «Да, Саша окончил художественную школу и около 10 курсов еще до поступления в университет, а Толя с самого детства увлекался художеством. На практике обоим приходилось много работать в Выборге или на объектах в Петербурге, так что у них есть и теория, и практика. Считаете, это кто-то из них угрожает мне? Точно сказать не могу. Как вы сами думаете?» Я общался с ними не так хорошо, как, например, с Валентином, да и близкими друзьями нас не назовешь. Общались, потому что всем было комфортно, ни больше, ни меньше. Валентин оказался не самым хорошим человеком, но я хотя бы знал причины, а в случае с этими двумя у меня нет никаких предположений. Значит, мне нужно будет проверить их двоих. Спасибо за информацию. И, кстати, вдруг вспомнила я. «Вы Олега Семенова упоминали? Мне бы хотелось и его проверить. Только Олегов Семеновых полным-полно. Поможете?» «Попробую. Только зачем это нужно?» – недовольно буркнул Валерио. «С Олежкой мы ни разу не ругались нормально общались, но я посмотрю по сети, где он сейчас. Если еще что-то будет нужно, вы обязательно приезжайте. Нам тут не очень-то весело». Лера грустно улыбнулась, провожая меня у ворот. Обязательно. Приехав домой, я не стала откладывать дела на потом и сразу села искать информацию на приятелей Валерио. Они не показались мне подозрительными, но, как уже выяснилось, даже я могу ошибаться. Так или иначе, с ними нужно закончить побыстрее, потому что скоро Стасюк должен прислать результаты анализа программы по распознаванию лиц. Первое, что я сделала, это нашла фамилию Портнова. Митин. Сейчас он работает реставратором в Выборге, занимается памятниками и зданиями. Кстати, очень успешно справляется. О нем даже в местной газете статью написали. Что же касается Беса, то он взял девичью фамилию своей матери и стал Лосниным Александром Григорьевичем. За два года успел поработать и в Москве, и в Казани, даже в Калининград успел заскочить. А сейчас совместно с еще одним выпускником Института искусств основал свою компанию во Владивостоке. Думаю, что ни у кого из них не было ни мотивов, ни времени, чтобы кататься за Валерию и писать ему письма с угрозами. С другой стороны, все возможно. Опять же подозрительный момент. С чего бы бесу менять такую необычную фамилию? К тому же художник – профессия довольно-таки вольная что мешает тому же бесу Лоснину приезжать на концерты Валерио откуда бы то ни было, пусть даже и из Владивостока, на самолете часов десять лететь. Я подумала-подумала и полезла в сеть искать контакты этих деятелей, после чего созвонилась с обоими, привычно уже представившись журналистам. Митин Портной и впрямь работает в Выборге. Я уточнила у него, чем он занимается именно сейчас пробила через интернет заказчиков объекта, памятника кому-то из советских деятелей, и выяснила, что работа кропотливая. Проверяющие от местной администрации чуть ли не каждый день на объект наезжают. То есть Митина мы исключаем. А вот с бесом Лосняным все сложилось иначе. Во-первых, сам он трубку не взял. Во-вторых, в фирме, оформленной на него и некоего Юрасова Вадима Павловича, Сказали, что Лоснин предпочитает работать удаленно, и где его найти, никто, за исключением разве что Юрасова, не знает. Я позвонила Юрасову. Тот рассказал, что его друг постоянно мотается по всей стране, договариваясь с заказчиками насчет рекламного оформления объектов и продумывая детали. А в настоящее время он в Москве ведет переговоры по поводу оформления одной из станций метро. Положив трубку, я задумалась. А ведь от Москвы до Тарасова даже поездом часов 16 ехать, автобусом или на авто, и того быстрее будет. К тому же, если арендовать машину или взять такси, трудно будет доказать, что ты не в столице, а в Приволжском провинциальном городе. Самолетом быстрее, конечно, но там несложно запросить информацию и выяснить, кто куда и когда летал. Так, и что мне делать? Я снова попыталась набрать Лоснина и опять с тем же результатом. И вообще, как-то расследование не задалось. Саша не отвечал на мои сообщения. Видимо, возникли некоторые сложности с программой или его снова загрузили коллеги. Увы, такое бывало нередко. Иногда он помогает по доброте душевной, иногда пытается выслужиться перед начальством. Но все это неминуемо приводит к буквально проживанию на работе. И я была не против, если бы он вовремя отвечал. С момента, как Саша прочитал мое сообщение, прошло больше шести часов. На звонки он также не отвечал. Так что я решила не терять время и посмотреть, как преступник мог покинуть вокзал. Там, куда он направился, нет выходов, но наверняка есть отверстие в заборе, о котором он прекрасно знал, а может и сам его сделал. За территорией вокзала находился небольшой лесок и речка. Идти туда не было смысла. Скорее всего, он продолжил идти вдоль забора и вышел к остановке, откуда и уехал. К сожалению, городские камеры транслируют изображение только в режиме реального времени, и посмотреть записи не получится. Как же много сейчас завязано на камерах. Они буквально везде, и скрыться от их взгляда не удастся никому. Другой вопрос – сможешь ли ты обмануть тех, кто сидит за этими камерами? Опытные карманники могут обчистить человека у всех на виду, но никто этого не заметит. Мои размышления прервал телефонный звонок. «Татьяна Александровна, извините, что не отвечал». Уставший Стасюк еле выговаривал слова. «Был очень занят». «Я так и поняла. Есть какие-то новости?» Да, я загрузил видео в несколько программ, но все они дали немного разные результаты. Чтобы выяснить примерный фоторобот преступника и его особенности, нужно сравнивать и находить между ними общее. У меня на это уйдет пара дней точно, если не больше. А твои ребята помочь не могут? Сейчас не могу их отвлекать. У всех свои задачи от начальства. Сможешь выслать мне результаты по почте? Объем слишком большой, чтобы сразу переслать все. Можно по частям, но это будет очень неудобно и долго. Тогда я сейчас приеду. Чем быстрее его фоторобот будет у нас на руках, тем проще будет засечь его в толпе. Буду очень благодарен. По пути я решила заехать в кофейню и взять небольшой подарок для Саши. Все-таки он делает много для расследования и старается всегда помочь стакану кофе и пирожному, он был рад не меньше, чем мне. Если кратко, то в распоряжении полиции есть несколько программ по распознаванию лиц, и вроде бы все ничего, работают исправно. У нас они стали использоваться совсем недавно, но уже показали, что отлично справляются со своей задачей. Однако, если загрузить одно и то же видео во все программы, то каждое выдаст что-то свое. Я впервые использую сразу три программы одновременно, поэтому не могу сказать, какая из них наиболее точная. Ты говорил, что результаты примерно схожи. Да, и это одновременно хорошо и плохо. Хорошо, что фотороботы сильно совпадают. Это значит, что все работает. Вместе с тем они расходятся в мелких деталях, например, в посадке глаз, в форме носа или других особенностях лица. А ведь по таким мелочам и находят большинство преступников. Мы можем приступать? Конечно, я уже подготовил несколько копий. Можете помечать сходство прямо на них или писать рядом. Когда найдем все, я отредактирую, и мы получим готовый фоторобот. Также есть список приблизительных особенностей. Дай-ка посмотрю. Ого, внушительный список. И они все достоверны? Точно не могу ответить, но какие-то, безусловно, есть. Их мы, увы, проверить не можем. Я заберу? Да, у меня есть еще несколько. Да и в любой момент могу распечатать еще. Кто-то к нам присоединится? Сейчас у всех есть дела. Какие именно и насколько сложные, не знаю. Поэтому остается только предполагать, что они справятся быстрее и смогут помочь нам. Они у меня молодцы, много работают и не жалеют сил. Тогда и нам следует начать. Это чем-то напоминало игру «Найди отличия», только наоборот. С усидчивостью у меня никогда проблем не было, но после первого часа мозг начал кипеть, а после второго я решила сделать перерыв. Поначалу все шло гладко и без проблем, сходства как будто так и попадались, оставалось лишь успевать их записывать. Однако с каждым новым взглядом казалось, что черты не такие уж и похожие. Приходилось вычеркивать, заново сравнивать и так снова и снова. Теперь понимаете, почему я сказал, что мне потребуется пара дней? Не уверена, что это дело ограничилось бы всего парой. «Да уж!» – Саша тяжело вздохнул и посмотрел на пустой стакан от кофе. «Повезло, что вы помогли. Повезло, что я взялась за это дело. Закончили мы только под вечер, да и то без полной уверенности, что ничего не упустили. Завтра Саша отредактирует и пришлет мне готовый фоторобот. На сегодня он свободен, в отличие от меня. Я не просто так взяла список возможных особенностей преступника». Сейчас нужно отсечь те, которые точно к нему не относятся. В этом мне поможет видео. В течение следующего часа я вычеркнула больше половины списка. Вот это уже приемлемо, с этим можно работать. Сравнивая два отчета, можно сказать, что с внешними признаками программа справилась куда лучше. Откровенных промахов было меньше, что ускоряло процесс анализа и не могло не радовать меня. Завтра фотороботы будут развешаны по всему городу. Не скажу, что обычные прохожие часто обращают на них внимание, но, может, в этот раз получится так? В любом случае, он делается для нас и, надеюсь, сыграет не последнюю роль в поимке преступника.